Глава 10 «Очень рад, — говорю, — что могу вас видеть, и совсем свежего. Как же, капитан, — отвечает, — я уже очень давно, даже еще со вчерашнего дня, совсем ничего не пью. Ну вот, видите ли, — говорю, — это мне очень большая радость, потому что я терплю смешную, но неодолимую досаду». Вы знаете, у нас во фронте три жида, очень смирные люди, но, должно быть, отбиться от службы хотят. Все падают. Вы немец. Человек твердой воли. Возьмитесь вы за них и одолеете эту проклятую их привычку. Хорошо, — говорит, — я их отучу. Учил он их целый день. А на следующее утро опять та же история. Выстрелили. И попадали. Повел их немец доучивать, а вечером я спрашиваю вестового, как наши жиды живы, говорит, ваше благородие, а только они на что не похожи. Что это значит? Не могу знать, для чего, ваше благородие, а ничего распознать нельзя. Обеспокоился я. Не случилось ли чего чересчур глупого? потому что с одной стороны они всякого терпения могли вывести, а с другой уже они меня в какую-то меланхолию вогнали, и мне так и стало чудиться, не нажить бы с ними беды. Оделся я и иду в их закуту, но еще, не доходя, встречаю солдата, который от них идет, и спрашиваю, живы жиды? — Как ей живы, ваше благородие? Работают? — Никак нет, ваше благородие. — Что же не делают? — Морды вверх держат. — Что ты брешь? — Зачем морды вверх держат? — Очень морды у них, ваше благородие, попухли, как будто пчелы изъели, и глаз не видать. Работать никак невозможно, только пить просят. — Господи! — воскликнул я в душе своей. Да что ж это за мук такая мне неспослана с этими тремя жадовинами? Не берет их ни таска, ни ласка. А между тем того и гляди, что переломить их не переломишь. А либо тот, либо другой изувечит их. И уже сам я в эти минуты был против Мордвинова. Гораздо лучше, думаю, если бы их в рекру не брали. Хожу. В таком волнении, где были и жиды, и вижу, действительно, все они трое сидят на коленях, а руками в землю опираются, и лица кверху задрали. Но, боже мой, что это были за лица? Ни глаз, ни рта ничего не рассмотришь, даже носы жидовские те обесформились» а все вместе и скипелось, и слилось в одну какую-то безобразную багровую нашлепку. Я просто ужаснулся, и ничего не спрашивая, пошел домой, понуря голову. Но тут-то, в момент величайшего моего сознания своей немощи, и пришла ко мне помощь нежданная и необыкновенно могущественная.